Между тем он совершенно о них умалчивает, а обращает особенное внимание на такие суждения, которые непосредственно касаются идей господина Яроша и компании, а к старым славянофилам имеют лишь косвенное и отдаленные отношение. Господин Самарин может считать мои благоприятные отзывы о славянофильстве недостаточными. Но все-таки если бы он о них упомянул, то это помешало бы ему обвинять меня в каком-то злобном и умышленно несправедливом отношении к родоначальникам нашего национализма. Каковы мои личные чувства к тем или другим писателям? Это вопрос, конечно, малоинтересный. К сожалению, из моей мнимой несправедливости к славянофильству господин Самарин выводит в конце своей статьи очень далекие и важные заключения. Ради них я считаю нужным выяснить фактическую истину в этом деле. Прежде чем перейти к более серьезным пунктам, я должен отклонить от себя одно обвинение, столь же странное, сколько и неосновательное. По поводу несомненно преувеличенного значения, которое в первоначальном славянофильском кружке придавалось вопросу о внешних формах быта и в особенности о национальном костюме,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 Самарин выводит отсюда заключение, что я, вместе с редакцией «Вестника Европы», сочувствую правительственным мерам против русского костюма и солидарен с графом Закревским, возбудившим эти меры. Что упомянутый министерский циркуляр имел быстрый и прочный успех, это есть факт несомненный. Но из чего же господин Самарин заключил о нашем сочувствии этому успешному мероприятию. Мне остается только объявить за себя и за редакцию Вестника Европы, что ношение какого бы то ни было костюма, не оскорбляющего чувство стыдливости, мы всегда считали и считаем за неотъемлемое право человека и гражданина, и что если бы славянофилы в данном случае твердо стали за право бороды и кафтана, то, несмотря на маловажность предмета, Они и тут заслуживали бы, на наш взгляд, полного уважения и сочувствия. Над этими преувеличениями смеялся Иван Аксаков в своих письмах, недавно изданных. В то время он не был вполне славянофилом, по своим воззрениям, однако господин Самарин не заподозрит его в тайной злобе против славянофильства. По поводу известного рассказа об обращении Киреевского я утверждал и утверждаю, что по взгляду этого славянофила священные и чудотворные предметы становятся таковыми в силу накопления и сосредоточения в них молитвенного действия со стороны верующего народа. Господин Самарин видит в этом извращении мысли Киреевского, в доказательство чего ссылается на... Мною же приведенные слова, что икона сделала живым органом, местом встречи между Творцом и людьми. Это место возражения господина Самарина было так неудачно изложено, что имело вид обвинения меня в искажении цитаты, которая, однако, была приведена мною совершенно верно, со включением тех существенных слов, которые я будто бы выпустил, и без тех слов, которые я будто бы вставил от себя. По объяснению редакции «Нового времени», которые я охотно принимаю, господин Самарин говорил не о цитате, а о моем толковании по ее поводу. Значит, он упрекал меня в том, что я свое толкование изложил своими словами. Вот до какой странности довело моего почтенного противника желание усиливать свои возражения. Так вот, эти слова, что икона сделала живым органом, местом встречи между Творцом и людьми, противоречат будто бы моему объяснению. Но ведь спрашивается именно, почему сделалась. И прямой ответ заключается в предыдущих словах рассказа. Века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных она должна была наполниться силою, струящуюся из нее, отражающуюся от нее на верующих. Как же может господин Самарин утверждать, что в этом рассказе не говорится, от кого исходит сила присущей иконе? Но тогда о чем же здесь говорится? И зачем указывается на эти потоки страстных возношений и молитв? Или рассказ не имеет вовсе никакого смысла, или он имеет тот, который мною указан. Впрочем, я не имел и не имею в виду касаться собственно религиозной стороны дела и оценивать славянофильские верования по существу. Я хотел только указать на факт несоответствия между понятиями славянофилов о вере и характером того благочестия, которое свойственно огромному большинству русского народа. Господин Самарин не стал бы отрицать этого факта, если бы вспомнил, например, то, что Хомяков говорит по поводу Богоевленской воды и других периодических чудес, особенно чтимых православным людям. Хомяков говорит, что с досадою отвергает их. Или еще другой пример. Тот же Хомяков, как свидетельствует в предисловии к его сочинениям Самарин, соблюдал все посты, чтобы сохранять и в этом случае живую связь со всем православным миром, постящимся в те же дни. Это очень хорошо. Но вместе с тем совершенно несомненно, что русский народ постится по причинам другого рода. А именно, во-первых, потому что так следует по закону Божьему, и нарушение поста есть тяжкий грех, а во-вторых, также и потому, что самый факт воздержания от скромного признается реально полезным для души и для тела. При всем их похвальном стремлении слиться с народом в общей вере, славянофилам не удалось усвоить себе тот мистический реализм, который составляет самую сущность народного благочестия. К этому реализму Хомяков относился даже с принципиальной враждою, и, таким образом, указанное мною несоответствие остается неопродержимым фактом, совершенно независимо от того, насколько Герцен верно записал рассказ об обращении Киреевского. Самарин заключает свое предисловие к богословским сочинениям Хомякова заявлением, что этот писатель есть учитель церкви. Так как, с одной стороны, это заявление не было оспариваемо никем из славянофилов, а с другой стороны, ни Церковь Вселенская, ни наша местные не признали Хомякова своим учителем, то употребленное мною выражение «учитель Церкви Славянофильской», оскорбившее Самарина, есть точное определение, вполне соответствующее истинному положению дела. Во всяком случае, тут не больше иронии и пренебрежения, чем в названии «Поборник вселенской правды», которое дает мне господин Самарин. Он сетует также и на то, что я сослался на авторитет русского святейшего синода и будто бы неверно передал его отзыв о книге Хомякова. Я говорил об ошибках в этой книге, тогда как святейший синод упомянул только о неопределительности и неточности некоторых выражений, которые произошли от неполучения автором специального богословского образования, или, как это передано у меня, извиняются недостатком богословского образования у автора. Но чем же иным объясняются те фактические ошибки, которые действительно встречаются в богословских сочинениях Хомякова? Существование этих ошибок, мною указанных, не отрицало и хомяков в своей заметке, на которую ссылается господин Самарин. Он только старался всячески их извинить, перенося отчасти вину на издателей, старание, в данном случае, весьма похвальное и не требовавшее с моей стороны никакого ответа. Надеюсь, что эти ошибки исправлены или будут исправлены в последующем издании. Но они, несомненно, находились в том издании, которое подлежало суждению Святейшего Синода, и если сей последний вместо слова «ошибка» предпочел употребить более мягкие и снисходительные выражения, то от этого ни смысл его, сентанции, ни самое дело нисколько не изменяются. «Не удостоив таким образом...» пишет господин Самарин своим вниманием богословских сочинений Хомякова для уяснения взглядов славянофилов на веру. Господин Соловьев прямо обратился к полемическим брошюрам его против западных исповеданий. Читатель, незнакомый с делом, должен вывести из этой фразы заключение, что существуют, кроме полемических брошюр, еще какие-то богословские сочинения Хомякова, требовавшие моего особенного внимания. Но господин Самарин хорошо знает, что, не считая нескольких писем и черновых набросков, Богословские сочинения Хомякова, собранные в одном томе, состоят именно из этих полемических брошюр. Сказанного мною об этих последних считаю достаточным, потому что при всех их литературных достоинствах вижу в них скорее игру ума, нежели серьезное отношение к церковному вопросу. Сошлюсь на самого господина Самарина. Хомяков Указывает, например, что в основе догматического учения римского католицизма лежит начало авторитета. Я полагаю, что и господин Соловьев не будет оспаривать справедливости этого замечания Хомякова. Оспаривать, конечно же, не буду. Но, вспоминая, как тот же Хомяков настойчиво утверждал, что основное начало католичества есть рационализм, я по совести не могу назвать иначе, как игрою ума, Это обличение западной церкви, основанное на двух взаимно уничтожающих друг друга обвинениях, из коих одно рационализм вымышлено, а другое, принцип авторитета, одинаково применимо ко всем установленным или официальным церквам. Разве не на принцип авторитета ссылается, например, наше духовенство в своих спорах со старообрядцами? Как религиозные идеалисты, славянофилы разумели под православием синтез единства и свободы в любви, то есть нечто, существовавшее в их мысли. Как националисты и носители русских начал, они придавали безусловную цену известной вероисповедной форме как факту народной жизни. Но не признаваясь себе и другим в этой двойственности, они должны были иногда сами того не замечая, отождествлять свой туманный идеал с действительностью очень ясную, но далеко ему не соответствующую. В моем указании на эту глубокую и смертельную язву религиозного славянофильства господин Самарин непонятным образом усмотрел какое-то мое противоречие самому себе. Между тем, Если я не прав, то у моего почтенного противника есть простой и убедительный способ обличить эту неправоту. Вместо того, чтобы выписывать из Хомякова разные хорошие, но довольно бессодержательные фразы, ему стоило только показать мне и читателям, где и как этот учитель выяснил отношения между идеальным православием и православием реальным, И главное, какие практические пути и способы он предложил, чтобы сблизить свой идеал с нашей действительностью, чтобы ввести его в жизнь или действительную жизнь поднять до идеала. На самом деле, Хомяков предпочел проповедовать Западу свой отвлеченный идеал церкви так, как будто бы этот идеал у нас был осуществлен. Против этого господин Самарин возражает словами Хомякова, что ни одному народу не дано осуществить вполне идеал церкви. Это есть общее место, и о полном осуществлении не было речи. Если же Хомяков думал, что идеал церкви так же мало осуществлен у нас, как и на Западе, то чем же оправдывались его нападения на западное христианство? Разве можно сваливать на одну сторону то, в чем все одинаково виноваты? Или, может быть, Хомяков требовал от западных христиан не осуществления, а только признания истинного церковного идеала? Но где же тот протестант или тот католик, который не признает идеала единства в свободе и свободы в любви? И не только эта общая формула, но и более или менее определенное применение ее к вопросу об идеальной форме церковного устройства принадлежит столько же западным богословам, сколько и Хомякову, как с этим должен был волей-неволей согласиться и господин Самарин. «Между взглядом Бордаде Мулена и Хомякова, — говорит он, — есть действительно замечательные совпадения». Ввиду этих совпадений и того факта, что Хомяков был хорошо знаком с современную ему богословскую литературу гораздо лучше, чем с церковно-историческими источниками, я и утверждаю, что наш писатель находился под сильным влиянием французского. Чтобы изменить это мнение, подожду доказательств, что Хомяков не знал сочинений Борда Мулена, до 1853 года, когда вышла первая брошюра о западных исповеданиях. Враждебно нападая на западные исповедания, выставляя против них обвинения частью неверные, а частью крайне преувеличенные, славянофильские апологеты православия отступили от его истинного духа, духа справедливости и христианской любви. Я не обвиняю их лично за это отступление, а указываю на его объективную причину, именно на раздвоенность их воззрения, в котором интерес национализма преобладал над вселенским принципом христианства. Господин Самарин решительно восстает против этого указания и подробно опровергает тот силлогизм, на котором оно будто бы основано. Напрасный труд. Дело не о сомнительных силлогизмах, а о несомненных фактах. Тогда, как национально-политические стремления славянофилов привели к важным практическим результатам, хорошим или дурным — это другой вопрос. Религиозная их деятельность оказалась совершенно бесплодной, она умерла с ними вместе, не передав никакого импульса ни богословской науки, ни церковной жизни. Это не силлогизм, а факт, В этом факте вся сила моей критики славянофильского богословия, чего господин Самарин, к сожалению, не заметил. Зато он употребил очень много стараний на опровержение такого обвинения, какого никто никогда не высказывал, а именно обвинение старых славянофилов в культе Ивана Грозного. Сам господин Самарин, по-видимому, чувствует, что тут что-то не так что он напрасно приписывает мне это обвинение. Он начинает с такой оговорки «Помилуйте». «Да господин Соловьев говорит это не о славянофилах сороковых и пятидесятых годов», — скажет иной читатель, бегло прочитавший его статью. «Все, что им сказано об апофеозе Ивана Грозного, относится не к ним, а к новейшим последователям национализма». «Итак...» Неожиданно, заключает господин Самарин, прежде всего приходится доказать, что господин Соловьев обвиняет в этом и в сороковых и пятидесятых годов. Почему же, однако, приходится доказать? Каким образом обвинение кого-либо в культе Ивана Грозного может быть столь незаметным, что ускользает при беглом чтении, так что нужно до него докапываться? Да и с какой целью это делать? Посмотрим, однако, как доказывает господин Самарин свое утверждение. Во-первых, он приводит мой упрек Константину Аксакову в том, что тот находит для памяти московских собирателей, в том числе и Ивана IV, одни только благословения. Но ведь господин Самарин отлично знает, что этот упрек в том виде, как он высказан, совершенно справедлив что действительно Константин Аксаков, в разбираемой мною записке, прославляя старых московских царей, не делает никакого исключения и никакой оговорки относительно Ивана IV. Но разве это молчаливое включение Ивана Грозного в число других прославляемых царей значит то же, что культ, воздаваемый специально Ивану Грозному? Об этом культе я вовсе не говорил по поводу старых славянофилов, а обвинял в нем единственно новейших крайних националистов, господина Яруша и компанию, приводя при этом их подлинные слова. Ошибка господина Самарина явствует не только из контекста относящихся сюда мест моей статьи, но даже и из тех отрывочных фраз, которые он приводит в доказательство своего утверждения. В этих фразах говорится о внутренней логической связи между крайними терминами нашего национального самоутверждения и о том, что апофеоз Ивана IV есть живописная иллюстрация к последнему слову нашего национализма. Кем же, однако, сказано это последнее слово? Господин Самарин знает, что оно сказано, по моему взгляду, никак не старыми славянофилами, а некоторыми нынешними писателями, из коих один прямо провозгласил Ивана IV безусловным идеалом русского человека, царя и православного. Приведя некоторые рассуждения господина Яруши из русского вестника и изложив затем их сущность своими словами, я заканчиваю это изложение ироническим восклицанием. Вот то новое слово, которое возвещали и подготовили нам славянофилы. А господин Самарин, не упомянувший, что дело идет о господине Яруши, мое изложение мнений этого последнего прямо относит к старым славянофилам. Что же касается дологической связи между основными идеями старых славянофилов и их новейших преемников, то эта связь не дает права их смешивать и приписывать одним все то, что говорят другие. Поэтому, настаивая на логической нити, проходящей через все фазисы нашего национализма, я вместе с тем резко разграничивал то, что принадлежит здесь Константину Аксакову, то, что выяснил Катков. И, наконец, то, что ныне обнажил господин Яруш В этом последнем я признал немизиду Каткова, так же как в самом Каткове Немезиду старых славянофилов. А если бы по-моему все они говорили одно и то же, то какая же тут была бы немизида. Наилучшим образом опровергает господин Самарин свое ошибочное утверждение, приводя следующую фразу из моей последней статьи: Как бы то ни было сознательное отрицание справедливости и культ палача связывают деместра и с крайними представителями нашего национализма поклонниками ивана грозного мы не думаем однако чтобы влияние на них этого писателя было такое же прямое как на аксакова и каткова Итак, заключает господин самарин Влияние учения де местра о культе палача на Ивана Сергеевича Аксакова было прямое, непосредственное. Кажется, мы не навязываем ничего господину Соловьеву. Как же, однако, не навязываете? Я говорю о прямом влиянии этого писателя де местро, на Аксакова и Каткова а вы заставляете меня говорить о прямом влиянии учения Деместра о культе палача на Ивана Сергеевича Аксакова, как будто у Деместра не было других учений, действительно имевших прямое влияние на Аксакова и Каткова, и как будто я не изложил этих учений на пяти страницах, прежде чем упомянуть о культе палача. Но ограничиваясь приведенную фразой, Неужели господин Самарин не видит, что я и в ней прямо противопоставляю крайних представителей нашего национализма, поклонников Ивана Грозного, не только Аксакову, но и Каткову? Если поклонение Ивану Грозному характеризует именно крайних, то оно не может относиться к тем, кого я от них различаю. Точно так же относительно Деместра одни, Крайние связаны с ним культом палача, но не прямо, а посредством его новейших французских последователей, на других же, то есть на Оксакова и Каткова. Де имел влияние прямое и непосредственное, но, конечно, не своим культом палача. Какового эти публицисты, в особенности Аксаков, никогда не исповедовали. О своей национально-государственной философии которое мною подробно изложено. Я не хочу подражать дурному примеру господина Самарина и укорять его в намеренном извращении моих мыслей. Но мне кажется, он в полемическом увлечении не дал себе ясного отчета в том, какого рода логическую связь идей можно находить между старыми славянофилами и их позднейшими преемниками. Чтобы показать, в чем тут дело, Воспользуюсь двумя крупными примерами из истории умственного развития. Несомненно, что протестантское движение, начатое Лютером, привело в логическом своем развитии к рационализму и к отрицательной библейской критике. Столь же несомненно, что сам Лютер был мистик и враг не только рационализма, но и самого разума, который он называл не иначе, как «чертовой блудницей». Если поэтому было бы несправедливо приписывать Лютеру мнение Давида Штрауса или даже Шлейермахера, то также неосновательно было бы ссылаться на выходки реформатора против разума во продержение логических переходов от его религиозного протеста к позднейшему рационализму. Другой пример можно и должно утверждать внутреннюю логическую связь между материализмом Фейербаха и философией Гегеля, из которой этот материализм выродился. Но никакой противник гегельянства не станет из-за этого приписывать Гегелю материалистические идеи, а с другой стороны, если бы какой-нибудь его защитник собрал из его сочинений все фразы и рассуждения, опровергающие материализм, то он этим доказал бы только, что сам Гегель не был материалистом, каким его никто и не считал, но нисколько не разорвал бы логической связи между основной идеей великого философа и материалистическим воззрением его последователя. Точно так же и господин Самарин. Приведя много выписок из славянофильских писателей, осуждающих Ивана Грозного, несомненно доказал, что эти писатели не были поклонниками этого царя, в чем их никто и не подозревал, но нисколько не устранил той мысли, что принцип национализма, присущий старому славянофильству, в своем последовательном развитии и крайнем выражении логически доходит до культа дикой силы. Господин Самарин пытается связать нынешний культ Ивана Грозного с историческую школою, представляемую Кавелиным и Сергеем Соловьевым, но собственными цитатами добросовестно опровергает свою мысль. Спор между представителями исторической школы и славянофилами, в особенности Константином Аксаковым, действительно интересен. Существенный смысл его, как видно из статьи господина Самарина, состоял в следующем. Константин Аксаков, безусловный поклонник древней допетровской Руси, встречается в ней с таким явлением, как Иван IV. Преклониться перед ним, признать в нем свой идеал было бы логично, но для этого нужно иметь нравственные понятия господина Яроша и компании, а это не всякому дано. Оксаков, напротив, отличался очень твердыми нравственными принципами и очень высокими нравственными идеалами. Итак, ему приходилось, или прославляя древнюю Русь, забывать о Иване Грозном, как он это сделал в своей записке, за что я его и упрекнул, или же, когда необходимо было о нем вспомнить, Оксаков должен был для полного оправдания боготворимой им старины усугубить личную виновность царя, свалить на него одного весь грех, представить его не только нравственным чудовищем, каковым он был в действительности, но еще, так сказать, чудовищем историческим, чем-то совершенно исключительным, необъяснимым в виду того прекрасного и святого общества, среди которого он жил. Прямую противоположность этой антиисторической крайности представляет взгляд Кавелина. Относясь вполне отрицательно к допетровской Руси, он всю вину Ивана Грозного переносил на ту тупую и бессмысленную среду, в которой этому царю суждено было жить и действовать. Конечно, и Кавелин признавал, в словах, приведенных господином Самариным, что Иоанн сделался ханжою, тираном и трусом что он глубоко пал. Конечно, и Кавелин решительно заявлял, мы не хотим оправдывать Иоанна, смыть пятна с его жизни, мы хотим только объяснить это до сих пор загадочное лицо в нашей истории. Таким образом, этот взгляд не имеет ничего общего с взглядом господина Ярыша, возводящего Ивана Грозного без всяких оговорок в абсолютный идеал. Тем не менее, сваливая весь грех на общественную среду, Кавелин впал в крайность, несостоятельную в нравственном смысле, столько же, сколько взгляд Константина Аксакова несостоятелен в смысле историческом. Эти две противоположные крайности уравновешены во взгляде Сергея Соловьева, который делит грех пополам между царем и народом. Признавая за Иоанном значение важного самостоятельного деятеля в нашей истории, Сергей Соловьев не находит, однако, возможным оправдать его ни с нравственной точки зрения, ни с точки зрения суровости нравов того времени. Но он не оправдывает также и того общества, которое отчасти активно, а еще более своей пассивностью благоприятствовали развитию таких характеров при всем моем отвращении к нынешнему культу ивана грозного я должен заявить что безусловно согласен со взглядом моего отца И если господин самарин употребил этот взгляд как орудие против меня то он весьма ошибся также ошибся он наполнивший свои статьи обильными цитатами из разных славянофильских сочинений в доказательство того, что старые славянофилы не были исключительными националистами, что они также проповедовали вселенские и христианские идеи правды и добра. Но ведь я именно и утверждал, что в старом славянофильстве национализм был прикрыт этого рода универсальными идеями, от которых он стал освобождаться только у Каткова, а окончательно освободился лишь у господина Ярыша, И компании. Но почему, спросит господин Самарин, считаю я эти благородные идеи за прекрасы, за краски чуждые? Да именно потому что они с годами спадают ветхой чешуей. Национально-политическая идея славянофилов пребывает и действует ныне в новых формах, а их универсально-христианский идеал оказался пропавшим без вести. Для убеждения господина Самарина в том, что приведенные им прекрасные места из сочинений старых славянофилов нисколько не противоречат моему взгляду на славянофильство, я даю ему совершенно серьезное обещание когда я буду иметь возможность перепечатать свои очерки из истории русского сознания я присоединю к ним в соответствующих местах все без исключения его выписки из славянофильских сочинений причем не изменю ни единого слова в своем тексте многое возражение господина самарина объясняется одним общим его недоразумением относительно характера и задачи моих очерков Представьте себе землемера или топографа, который начертил план известной местности. Может быть, этот план совершенно неверен и никуда не годится, а может быть, он и верен, но для кого-нибудь не нужен или даже вреден. Но вот является критик который подробно доказывает, что этот план есть намеренное извращение истины, потому что в нем изображение реки нисколько не напоминает действительную воду, а лес обозначен так, что невозможно разобрать отдельных деревьев и кустов. Нельзя сказать, чтобы такая критика была совершенно ложной, ведь это правда, что и река, и лес на плане вовсе не похожи на настоящие. Подобным образом... Справедливые некоторые замечания господина Самарина. Действительно, славянофильство в моих очерках имеет не тот вид, в котором оно представляло самим славянофильским писателем и в котором оно дорого господину Самарину. Но мой почтенный противник не принял во внимание, что топографический план не есть пейзаж, и что я занимался в своих очерках главным образом принципиальной критикой нашего националистического движения, а не воспроизведением прекрасных мест из разных славянофильских сочинений. К сожалению, господин Самарин не ограничился тем, что мой чертеж разобрал с точки зрения ландшафтной живописи. К этому невинному, хотя и досадному недоразумению, Он присоединил другое, обвинившее меня в каких-то коварных умыслах и тайных целях, ради которых мне понадобилось заключить временный союз с вестником Европы и поморочить публику своим либерализмом. Подлинные слова господина Самарина. Все это есть такой же несомненный факт, как и мой переход в римское католичество которое вдруг оказалось таким широким, что нисколько не препятствует мне быть, по уверению некоторых духовных журналов, протестантским рационалистом, мистиком, нигилистом, старовером и, наконец, иудеем. Господин Самарин издал свою статью против меня отдельную брошюрой и присоединил к ней дополнения, относящиеся к настоящему моему ответу, Мои разъяснения его недоразумений он старается представить как уступки с моей стороны его возражениям. Разъяснять это, новые недоразумения, кажется, нет надобности. Хотя я вовсе не стою за безусловную неизменность всех своих мыслей, но в данном случае мне не пришлось изменить ни одной из них.